Глава семнадцатая. На разведку. Вместо того, чтобы держать путь к малообжитым локациям, я направлялся к городу, из которого вчера только выехал. Но въезжать в него не стал, свернул приблизительно в пяти километрах от окрестностей Хелдинга, двинувшись в направлении другого крупного поселения. За все это время успел проехать две различных локации, но так и не смог активировать портал. И это, если честно... «Напрягало. Мне что, так и торчать здесь, пока кто-то неизвестный снимет блокировку?» А еще через час я ругал себя, но в большей степени упорядоченное за то, что оно скрывало важную информацию. А началось все от того, что у меня от безысходности возникла идея. Проехав очередную локацию, я понял, что выбраться с планеты мне не светит. Похоже, хозяева этого мира поставили блокировку для всех чужаков». Тут же возникла мысль, не должно у игроков быть столько власти, слишком уж на поверхности. И поэтому я решил создать портал, применив эпический кристалл. тут перед моими глазами и высветилось сразу несколько сообщений, из-за чего пришлось остановить байк, поддавшись к обочине. Игрок Порторг, ты выполнил скрытое задание эпического ранга тайны упорядоченного Получена награда 5 редких и 2 эпических кристалла. 100 КСО, плюс 1000 к прогрессу уровня. Получено новое знание. Шестой протокол безопасности действует до редкого ранга включительно. 39 и 72 протоколы до эпического ранга включительно. 74 до легендарного ранга включительно. Парторг. Ты открыл две тайны упорядоченного. Получено уникальное глобальное задание. Замысел упорядоченного. Сроки. Отсутствуют. Награда. «Неизвестно». «Чем дальше, тем сложнее», — произнес я, после чего попытался открыть портал, использовав легендарный кристалл. «Да, расточительно, но у меня нет желания скитаться по этой чертовой планете неизвестно сколько времени. Больше сюда. Ни ногой». Зрелище, открывшееся передо мной, заставило напрячься. Портал, который я открыл, был очень сильно похож на тот, через который меня затянуло вместе с машиной и, словно в подтверждение, перед моими глазами появилось окошко с алыми строками. «Игрок Парторг. Желаешь вернуться в мир Земля или пройти дополнительное испытание?» «Земля». Ни секунды не размышляя, подтвердил я выбор. «Выбор зафиксирован». Чуть выкрутив ручку газа, я вкатился в портал. «Домой. Наконец-то!» Терминал встретил меня несколькими прожекторами. На Земле еще была ночь. Нейросеть тут же сообщила мне о подключении к дружественной системе связи, а в следующий миг я услышал голос Мидаса. «Командир, рад тебя видеть живым и здоровым!» «Докладываю, за время твоего отсутствия почти завершены работы по созданию рвов ограничителей на дороге, примыкающей к космопорту. Также была произведена разведка местности, вплоть до окраины города. Обнаружена группа выживших». В количестве 17 человек, среди них один игрок второго уровня. Потерь и ранений среди личного состава нет. Начат демонтаж самолета. Я оценил его полетные характеристики и признал транспорт неэффективным. Проще из материалов, добытых с него, создать что-то компактное и полезное. Доклад окончил. А как прошла твоя прогулка по миру первого уровня? Цель почти достигнута, но неприятный осадок остался ответил я. Но вообще доволен от поездки. Узнал много нового, и теперь хотя бы знаю, что ожидать от чужаков, посетивших наш мир. И вот что тебе скажу, Медас. Эти твари сделают все, чтобы превратить нас в рабов. Не сразу возможно, на это уйдет несколько десятилетий, но если мы им позволим, итог будет один. Земля превратится в рабский мир. «Командир, я не вижу способа что-то изменить». «С нашими возможностями единственное, что мы можем сделать, это создать сильный анклав людей. Но этого мало для противостояния тому, у кого в руках ресурсы нескольких планет». «Посмотрим, у кого больше ресурсов», — усмехнулся я. «До полномасштабного вторжения еще есть немного времени, чтобы подготовиться. А сейчас чужаки не решатся жертвовать своими бойцами. Нас спасает ограничение, установленное самим упорядоченным». «Максимум пятый уровень для чужаков». Говорил я одно, в мыслях было совсем иное. В уникальной цепочке заданий наследия Брэдсюза» мне уже удалось выполнить легендарное. Сколько еще осталось звеньев, Думаю, одно или два, не больше. Пройду их, и, если правильно все понимаю, у меня имеются все шансы получить что-то весьма ценное. Возможно, даже контроль над целой планетой. Более того... Уже стоит задуматься, как и где искать подобную цепочку заданий на Земле. Задача не из простых, если в Брэдсизе за 14 лет не отыскали. А поиски велись, я более чем уверен. Так, размышляя насущным, подъехал к главному входу, у которого стоял тяжелый дроид-универсал. Рух, при моем приближении, не издал ни звука, лишь моя нейросеть выдала голосовое предупреждение. «Зафиксировано облучение системой «свой-чужой», Оставив мотоцикл в зале ожидания, я направился не в спальню, чтобы наконец-то отдохнуть, а на осмотр нашего бронепоезда. Он расположился в специально подготовленном боксе, как и вся наша техника. По пути бросил взгляд на самолет и остановился, увидев, что с него уже начали снимать обшивку. Занятное зрелище. А днем так вообще, наверное, выглядит жутковато. Словно с огромного зверя содрали шкуру, и теперь всем видны его внутренности. «Мидас, надо будет быстрее разобрать самолет». «Про небольшой летательный аппарат это ты хорошо придумал, но сейчас лучше сосредоточиться на создании вооружения, способного усилить нашу оборону». «Наша оборона и так избыточно мощная, командир!» В голосе заместителя послышались веселые нотки. «Благодаря реактору фрегата и мини-реакторам, обнаруженным во втором помещении, у нас сейчас переизбыток энергии, и поэтому я прошу у тебя о приобретении еще одного ремонтного дрона». «Посмотрю, что есть в продаже», — ответил я. «Но не сегодня». «Ох ты ж!» Войдя в освещенный бокс, размерами больше похожий на ангар, я уставился на колесный бронепоезд. «Черт! Да это же мощь! Только нужно усилить его не тяжелым охранным дроидом, а четырьмя тяжелыми орудиями, пусть и улучшенного ранга. Думаю, таким можно будет пробить мою эпическую защиту. Эх, как бы рассчитать разницу между ручным оружием и артиллерией». Разве что опытным путем, как в рейде проявил себя Медас, поинтересовался я у заместителя. «Дважды выстрелил в твари, забравшихся на корпус броневика», — ответил помощник. «Он больше отпугивал других игроков». «Понятно. Ну, тогда испытание бронепоезда считаю успешным. Нам бы еще найти несколько танков, желательно эпического ранга, и экипажа к ним. И все, можно начинать покорять мир. Кстати, что по Сенцовке?» «Чисто там». «Ты правильно определил, что стая пришла из этого посёлка. Наши даже присмотрели там кое-что. Михаил тебе завтра доложит». «Вот и хорошо». Я ещё раз осмотрел наш автопарк. Урал, бронепоезд, которые с лёгкостью проедут сквозь портал, и трактор. Ещё бы народу набрать толкового и надёжного. Но ничего, завтра посмотрю, кого там подобрали разведчики. А сейчас в души спать. «Медас, меня не будить» сны. После того, как я стал игроком, они стали больше походить на постоянную гонку или кошмар. Вот и сегодня мне пришлось постоянно бегать за кем-то, а в конце, когда почти догнал, превратиться из охотника в дичь. Но все это было неважно, ведь я в кои-то веки смог выспаться. Проснулся не от сигнала тревоги, крика или грохота, а потому что организм стал давать весьма недвусмысленные знаки. Пустой желудок вступил в соревнование с мочевым пузырём, и, конечно же, второй выиграл с разгромным счётом. Пока шёл до санузла, мысленно попросил нейросеть показать время и улыбнулся. Полдень. Через десять минут я свежий, в чистом бронекамбезе, вышел в гостиную. По ушам тут же ударил счастливый визг а секундой позже мне на шею бросилась Настя. «Дядя Сергей проснулся! Ура! Всем красный свет!» «Ты чего кричишь, мелкая?» — возмутился я. «Так ведь и оглохнуть можно!» «Мне папа велел ждать, когда ты проснёшься», — сообщила племянница. «Я, если честно, уже устала ждать. дядя Серёж, а когда мы поедем получать первый уровень? А то у многих уже четвёртый, а Дарк с Полиной и Пришкой скоро пятый получат». «Скоро», — пообещал я, после чего мысленно пожелал связаться с заместителем. «Мидас — общий сбор, всех без исключений, все дела подождут». Народ собрался за 15 минут. Помимо соклановцев, к нам присоединился Спиридоныч с Санькой. Этих двух вместе со вторым мальчишкой я планировал сделать игроками в первую очередь. Для того и решил устроить небольшую прогулку в сторону города. Чтобы прошедших инициацию игроков не закинуло далеко, мне требовалась свободная точка перехода, не принадлежащая никому. Во всяком случае, я думал, что это сработает. «Командир, как прошла поездка?» Первый, не сдержавшись, спросила Зена. «Удачно, во всех смыслах». Поделился я своим мнением. «Во-первых, я узнал, что в мирах первого уровня чужакам вроде нас делать нечего. Во всяком случае, одиночкам, обладающим хорошей экипировкой. А воруют и убьют, не спрашивая имени. А во-вторых...» К беседе присоединился Михаил. Брат хорошо знал меня и решил поторопить, чтобы я не впал в длинные рассуждения. «А во-вторых, нам всем нужно заработать пятый уровень», — улыбнулся я. «Тогда мы сможем открыть свои умения». Кто-то первый и последний, а у кого-то будет возможность все повторить на десятом уровне. Да, еще очень важная деталь. Каждый из нас должен иметь в экипировке эпическую аптечку. Вчера этот магический артефакт спас мне жизнь. Ну и да. Защита и оружие максимального ранга. Я столкнулся с игроками из мира первого уровня. У большинства из них минимальный ранг игровых предметов эпический. «Насколько это дорого?» поинтересовалась молчавшая до этого Цандра. «Каждый подобный артефакт стоит от трёх до десяти эпических кристаллов, плюс установка модулей и, в общем, может выйти в два раза больше». «Ух ты ж, хрена себе!» — воскликнул Дарк. «Это, получается, командир потратил на нас больше, чем мы ему принесли?» «Ты лучше вот о чём подумай», — прервал я питовода «Где добыть столько кристаллов и КСО, чтобы хватило на броню, оружие и аптечки?» «Так в городе, командир. Больше негде», — развел руками Алексей. «Для города мы еще не окрепли», — ответил я. «А вот для села, расположенного дальше по трассе, вполне. Прокатимся сегодня на разведку, посмотрим обстановку, заодно заглянем в Романовку. С собой возьму обеих племянниц — Герду, Гризли, Цандру и Кузьму с Саньком. Полина, Пришка, дарка и Зена остаются на хозяйстве. В следующем выезде всех возьму. Будем полноценно работать. В общем, всех, кого назвал, через час с оружием и рюкзаками. Жду вас в бронепоезде». «Мы ему имя придумали», — с улыбкой сообщил Михаил. «Ильич!» «Кто это у нас такой шутник?» — улыбнулся я, поднимаясь со стула. «Вы бы его еще «большевик» назвали. Ладно, я пойду. Немного подготовлюсь к выезду. Не опаздывайте!» Отправился прямиком в ремонтный цех посмотреть, что у нас с изготовлением оружия и боеприпасов. По пути поинтересовался у Медаса, как обстоят дела с взятием под контроль спутников. «Командир!» «В целом, я прямо сейчас могу взять орбитальную группировку под свой контроль, но об этом тут же узнают старые хозяева», — ответил помощник. «Дай нам с марией еще день, чтобы сделать это незаметно». «Иск-Ин тебе помогает?» — удивился я. «Капитан, мне было скучно, а лейтенант Мидас предложил интересное дело», — ответила ей фрегата за разумного дроида. в «Своё оправдание могу сказать» что сам бы он долго еще обходил систему защиты. «Всего лишь три дня!» — с явно наигранной обидой в голосе ответил заместитель. «Вижу, вы уже подружились», — усмехнулся я. «Тогда вот вам новое задание. Мне не нравится, сколько стоят любые артефакты на аукционе. Думаю, все это дешевле производить самим. Так вот, скажите мне, на что максимум я могу рассчитывать от вас?» «Редкий ранг — это наш предел». «Возможно, изредка будут получаться эпические изделия, но это будет в порядке исключения», — расстроил меня Медас. «Для производства эпика нужно легендарное оборудование или игроки с соответствующим классом и умениями». «Печально», — произнес я. «Ладно, раз не можем делать качественнее, возьмем объемом». «Только воспроизводить нужно то, что наиболее востребовано. А еще нужно выяснить, есть ли в нашем мире какие-то вещи, продукты, предметы, которые высоко ценятся среди игроков». «Увы, у меня нет доступа на аукцион», — посетовал разумный дроид. «А вот это можно исправить, пусть и частично», — с явным интересом произнесла ей фрегата. «Капитан, нейросеть может передать мне твои воспоминания». Тебе нужно лишь посетить аукцион и пройтись по ключевым названиям. Например, наиболее востребованные оружие, защита, техника. И так несколько раз, с определенным интервалом между посещениями. Хм, ведь это толковое предложение, потер я подбородок. В следующий раз так и сделаю, но не сейчас, времени мало. Медас, нам нужны еще какие-нибудь металлы, другие ингредиенты... «Оружейная сталь заканчивается», — ответил заместитель. «Это, если считать, высокоранговые материалы. А так, благодаря самолету, у нас есть хороший запас материалов. Возможно, даже восстановим те разрушения, что причинил взорвавшийся рудовоз Гырхов». «Сталь добавлю в покупки», — озвучил я свои мысли. «Все, мне надо идти на аукцион. Времени совсем немного осталось». «Первое, что я приобрел, это две эпических аптечки, потратив почти все имеющиеся у меня КСО. Легко пришли, легко ушли. И главное на хорошее дело. Увы, но приобретать на ту же сумму амулет возрождения редкого ранга я посчитал нецелесообразным. Один шанс из 20 чисто русская рулетка. Лучше уж обезопасить себе и кого-то рядом от смертельного ранения. Затем вновь потратился на дрон» но в этот раз взял с установленными на него модулями искажения пространства и повышенной мощностью. Вдобавок закупил полсотни килограмма оружейной стали и продуктов. Не удержался, когда увидел лот, свежеиспеченный хлеб, закупив разом аж 20 булок. По цене простой кристалл за одну позицию. Надо же, кто-то в этом аду нашел возможность делать выпечку. На все ушло 25 редких, 10 улучшенных и 20 простых кристаллов. Под конец потратил один эпик – выставив на продажу 10 АКР и 5 ПМР. И со спокойной душой вернулся в реальность. Никаких серьезных покупок сегодня, за исключением аптечек я не планировал. А эпические кристаллы вовсе решил не трогать. Пора задуматься об увеличении численности клана. Отряд разведчиков уже ждал меня у широкого бортового люка, ведущего в бронепоезд. Все игроки, даже племяшки, вооружены. Спиридоныч с Саньком оружия не имели, но за спиной у каждого висел рюкзак. «Мародеры апокалипсиса!» «Чтоб меня!» «К машине!» — скомандовал я, опираясь на сидушку Урала. Дождавшись, когда все окажутся внутри, а тяжелый оборонительный дроид разместится в гнезде на крыше, я с помощью одного из роботов-ремонтников закатил мотоцикл внутрь и вновь отдал приказ. «Выезжаем!» За рычагами управления, что меня ничуть не удивило, расположилась Цандра. Михаил тут же занял соседнее место, натянув на глаза визор. Герда с девочками и Кузьма уселись на подозрительно знакомые сиденья, расположенные вдоль бортов, а Санька тут же полез к одному из узких окон бойниц, с интересом рассматривая в узкую щель, происходящее снаружи. Похоже, он уже успел облазить Ильича вдоль и поперек, и сейчас его больше интересовало то, что происходит снаружи. «Еще бы! Увидеть измененных! Это же жуть жутчайшая! Интересно!» Вопреки моим ожиданиям, броневик показывал высокую маневренность и, несмотря на приличную длину, легко вписался в крутой поворот, прогрохотав по металлическому барьеру, который в скором будущем должен блокировать подъезд к взлетному полю. Легко миновав испорченную взрывами дорогу и оказавшись на асфальтированной трассе, Ильич значительно прибавил скорости. «Цандра, как машина слушается рычагов управления?» Поинтересовался я, размышляя, а не поднять ли мне тоже свой дрон в воздух. Все будет легче проводить разведку. Наверное, так и сделаю после того, как заглянем в Романовку. До деревни докатились за несколько минут, не встретив по пути ни единой души. Зато в самом поселении нас встречали. Ванька, взобравшись на крышу административного здания, размахивал руками, а Цезарь с Аркадием стояли на обочине улицы. Выехав на деревенскую площадь, Цандра лихо выполнила разворот и остановила транспорт так, чтобы пассажирский люк открывался прямо напротив калильки администрации. «Никто не выходит», — приказал я, дожидаясь, когда откроется выход. «Мы сюда на минуту заскочили». К моменту, когда я шагнул на землю, все трое поселенцев уже стояли у борта Ильича. «Командир, за время нашего дежурства была уничтожена малая группа измененных. Личный состав не пострадал». — доложил мне Цезарь, после чего пожал протянутую ладонь. — Вот она, армейская субординация. — Мы на минуту с пустыми руками, — произнес я, по очереди пожав всем троим руку. — Василий у вас заберем на некоторое время. Хочу найти свободную точку выхода, чтобы пацаны с Кузьмой прошли инициацию. — Это хорошее дело, — согласился Титов, подмигивая мне. — Ладно, бывай, командир. Экипажу не пуха ни пера. — К черту, — ответил я, второй раз пожимая протянутой Юрой руку но в этот раз, получив от него незаметно переданный продолговатый предмет. Похоже, флешка. «Черт, а ведь у меня нет с собой ноутбука». «Ладно», — спрошу у товарищей, — «может, кто-то взял с собой?» Ноут нашелся у Галины. Взяв у нее гаджет, я прошел в заднюю кабину броневика, где и закрылся, чтобы посмотреть, что мне передали. Все равно ближайшие минут 20 будет только дорога. На флешке оказалась короткая, в пару минут видеозапись, сделанная на камеру мобильного телефона. Звуковое сопровождение было отвратительным, но все же понятным. На видео был Аркадий, разговаривающий с кем-то с помощью гарнитуры, явно неземного происхождения, которое у него точно не должно быть. Но не это заставило меня насторожиться, а одна из фраз, сказанная научным сотрудником. «Товарищ старший лейтенант, меня, похоже, подозревают. Отправили якобы на испытательный срок, но я постоянно чувствую за собой слежку». Парень прервался и молчал почти целую минуту, явно слушая своего куратора. Затем ответил. «Понял, товарищ старший лейтенант. Есть продолжать наблюдение». «Тревога!» — раздался из салона крик Михаила. «Цандра, тормози! Впереди очень много измененных!» «Вот черт!» — выргался я, выскакивая из задней кабины и набегу, отдавая нейросети мысленный приказ «получить изображение с дрона». Когда мне удалось увидеть ту толпу, что двигалась по трассе нам навстречу, выругался еще раз. Сука! Их было много. Очень много. И это были неизмененные. По трассе двигалась целая армия восставших мертвецов.